Оркестр Гленна Миллера заиграл «Американский патруль». Томми запил последний кусочек пирожного остатками кофе и спросил. «Это ваша любимая музыка?» «О да. Если бы нашу планету можно было спасти при помощи одной лишь музыки, это прекрасно бы подошла. Но вы, наверное, родились в 50-е». «В рок-н-роллные 50-е», – подтвердила она. «Да, я люблю рок-н-ролл». Но музыка Глена Миллера взывает к галактике. «Взывает к галактике», — повторил Томми, раздумывая, что бы это значило. «Да, как никакая другая. Вы очень похожи на свою дочь», — вежливо сказал Томми, и миссис Пейн расцвела. «Я тоже тебя люблю, Томми, мальчик мой». «Стало быть, вы коллекционируете старые радиопрограммы?» «Коллекционирую?» — удивилась миссис Пейн. Томик кивком указал на радиоприемник на кофейном столике. «Это магнитофон? Или коллекционные записи уже начали выпускать на компакт-дисках?» «Нет, Томи, мы слушаем оригинальную передачу. На пленке?» «Нет, просто живьем. Гленн Миллер погиб во время Второй мировой войны». «Да», кивнула мисс Спейн, «в 1945-м. Удивительно, что человек твоего возраста знает его и помнит, когда он умер». «Свинг – американское изобретение», – сказал Томми. «А мне очень нравится все американское. Честное слово, нравится». «Вот почему тебя так сильно тянет к Делл», – с довольным видом резюмировала Юлия Розаленда Винона Лилит. «Моя деливеранс – чистый американский продукт. Во всяком случае, она не ленится искать и использовать возможности. Давайте вернемся к Глену Миллеру, если можно», – твердо сказал Томми. «И так он умер больше 50 лет назад». «Это так печально». Вздохнула миссис Пейн и погладила скути. «Ну и как же?» Она приподняла брови. «О, я понимаю, что ты немножко растерялся». «Не немножко». «Как ты сказал, Томми, дорогой?» «Не немножко. На данный момент ни один человек не в состоянии постичь, до какой степени я в действительности растерян и сбит с толку», объяснил он. «В самом деле? Значит, твой рацион составлен неправильно». «Должно быть, тебе не хватает витаминов группы В». «Вы серьезно так считаете?» «Да, и витамина Е тоже», – подтвердила миссис Пейн и пояснила. «Витамины группы В способствуют продуктивной умственной деятельности». «Я думал, вы сейчас посоветуете мне употреблять тофу, не реже пяти раз в неделю». И «Это очень полезно для простаты». «Итак, Гленн Миллер», – напомнил Томи, указывая на радиоприемник. Откуда всё ещё неслась мелодия патруля? «Ах, вот ты о чём», — наконец поняла она. «Всё очень просто. Мы действительно слушаем живую трансляцию, потому что мой радиоприёмник обладает функцией транстемпоральной настройки». «Транстемпоральной, вы говорите? Ага, ага. Да, я могу настраивать его на любую передачу не только в эфирном пространстве, но и во времени. До того, как вы приехали, я слушала Джека Бенни. Тоже, разумеется, живьём. Удивительно веселый был человек, но сейчас его мало кто помнит. Где вы купили радиоприемник с транстемпоральной волновой настройкой Винона у Сиверса и Ройбака, ты уверен, Томи, что они уже продают их? Лично я так не думаю. Что касается того, где я взяла свой приемник, то пусть это объясняет деливеранс. Это, видишь ли, связано с происшествием на озере Мат. Транстпоральное радио покачал головой Томи. Пожалуй, я все же предпочел бы верить в снежного человека. Не стоит, миссис Пэйн с неодобрением покачала головой. Почему? Теперь я, после всего, что произошло, я начал верить в адских кукол и демонов. Да, они действительно существуют. Томи демонстративным жестом поднес к глазам часы. Дождь все еще идет. Миссис Пейн наклонила голову, прислушиваясь к стуку дождевых капель по черепице, который доносился даже сюда, в отделанную звукопоглощающим материалом гостиную. Скути тоже зашевелил ушами. Примерно через минуту она сказала, какой умиротворяющий и спокойный звук. Но вы сказали Делл, что дождь прекратится через 4 минуты. По-моему, это слишком точная цифра, чтобы употреблять ее в приблизительном смысле. «Да, верно. Но дождь все еще идет. Просто четыре минуты еще не прошли». Томми постучал согнутым пальцем по стеклу часов. «Твои часы врут», — сказала Лилит. «Им сегодня здорово досталось». Томми прижал часы к уху, прислушался и сказал «Тик-так». «Еще десять секунд», — уточнила миссис Пейн. Томми отчитал их, потом поднял голову и с кривой улыбкой посмотрел на нее. Дождь продолжал стучать по крыше. На 15-й секунде он внезапно прекратился. Улыбка исчезла с лица Томми, а миссис Пейн просияла. Вы ошиблись на 5 секунд, жалобно сказал он. Никогда не претендовала на то, чтобы быть Богом, пожала плечами мать Делл. А на что вы претендуете, называя себя Лилит? Миссис Пейн поджала губы и некоторое время обдумывала вопрос. Ни на что, сказала она. Я просто бывшая балерина, которая кое-что повидала на своем веку и побывала по нескольку раз в удивительных и странных ситуациях. Это был опыт, который не мог не отложиться в моей копилке. «Никогда больше не буду сомневаться в словах женщин, которые носят фамилию Пейн, выдохнул Томи, откидываясь на спинку кресла. «Это очень мудрое решение Томми». «О каком мудром решении вы говорите?» – спросила Дэл, возвращаясь в гостиную. «Томми был так мил, что пообещал никогда не сомневаться в нас с тобой». «Это не просто мудрое решение», – одобрила Дэл, – «это необходимое условие выживания». «Тем не менее, мне в голову все время лезут особенности сексуальной жизни богомолов», – скромно заметил Томми. «При чем тут это?» – удивилась Дэл. После спаривания самка богомола откусывает партнеру голову и съедает его живьем. «Я думаю, – дипломатично сказала мать Дэл, – что вскоре ты на собственном опыте убедишься, что женщина из рода Пэйн довольствуется в таких случаях чашечкой чая и печеньем». Томми попытался что-то сказать, но Дэл не дала ему этого сделать. «Ты звонил Томми? – спросила она, указывая на оставленный дворецкий аппарат. – Куда? – Своему брату». Томми хлопнул себя по лбу, он совершенно забыл о Ги и о таинственной записке. Делл вручила ему телефон, и Томми по памяти набрал номер начальника смены в пекарне Нью-Уорлд Сайгон. Стараясь не потревожить скути миссис Пэйн наклонилась вперед и выключила транстемпоральное радио, не дав Гленну Миллеру закончить свой маленький глиняный кувшинчик. Ги ответила со второго звонка. Услышав голос Томи, он сказал, Ты должен был позвонить час назад. Извиниги, я не мог. Яхта, на которой мы вышли в море, потерпела крушение, и я. Кто потерпел крушение? Ты перевел записку? Спросил Томи, предпочитая не отвечать на вопрос брата. Гимин немного поколебался, потом осторожно осведомился. Та блондинка все еще с тобой? Да, лучше бы ее не было. Томи посмотрел на долг и улыбнулся. Как бы там ни было, она со мной. Это скверно. А мне кажется, совсем нет. Она напоминает мне комикс. Как это? Ну, как если бы Стивен Кинг занимался мультипликацией. Гинни ответил. В его молчании Томми уловил хорошо знакомые ему нотки смятения и растерянности. «Ты сумел перевести записку?» Снова спросил он, слегка повысив голос. «Она так и не высохла до конца. Как я надеялся?» Поэтому я не могу сообщить тебе полный перевод всего, что там было написано. Но кое-что я разобрал. И этого было достаточно, чтобы серьезно меня напугать. Во всяком случае, никакая банда за тобой не охотится, Томми. А кто же? Я... Я не уверен, но тебе необходимо немедленно поехать к маме и поговорить с ней. От удивления Томми заморгала обоими глазами и привстал с кресла. Вновь проснувшееся чувство вины заставила его ладони вспотеть, и он едва не выронил телефон. «Да, чем больше я работал над запиской, тем сильнее она меня беспокоила. И... ты говоришь к маме? Мне нужно было с кем-то посоветоваться, и я позвонил ей. Ты разбудил маму, не веря своим ушам, переспросил Томи. Как только я рассказал ей о записке, то, что сумел понять, она тоже испугалась и велела разыскать тебя как можно скорее». Томи принялся нервно расхаживать из стороны в сторону, время от времени поглядывая то на Делту, то на ее мать. «Честно говоря, Ги, мне очень не хотелось бы, чтобы мама знала», – сказал он. «Она хорошо разбирается в традициях старины, а эта, эта штука, скорее всего, не принадлежит нашему миру. Мама скажет, что я пью слишком много виски, как она ждет тебя, Томи, как мой спятивший детектив Нгуэн». Томи почувствовал, что во рту у него пересохло. «Она ждет меня?» «У тебя не слишком много времени, Томми, поэтому поспеши, пока не стало совсем худо. Только не бери с собой блондинку». «Ничего не поделаешь, придется». «Это скверно», — повторил Ги. Томи бросил на Делл быстрый взгляд. Ничего скверного в ней определенно не было. За время своего отсутствия она успела причесаться и даже, кажется, Слегка подкрасить ресницы. Улыбка у нее была, во всяком случае, самая приятная. Перехватив его взгляд, Делл озорно подмигнула. «Очень скверно», — сказал Гив третий раз. «Ты это уже говорил». В трубке было слышно, как Гимин вздохнул. «Пожалей хотя бы, мать, у нее был трудный день». Упрекнул он брата. «Я тоже не на пляже валялся». «Постой, да ты же не знаешь». Май сбежала. Май, так звали их, младшую сестру. «Сбежала?» – потрясенно переспросил Томми. «Куда? С кем? С каким-то факиром или магом?» «С магом? Да, никто из нас не знал, что она встречается с магом». «Я вообще впервые об этом слышу», – воскликнул Томми, стараясь отвести от себя возможные подозрения в причастности к этому делу. «Или, упаси Господи, в разговоре с сестрой...» проявивший такую неслыханную самостоятельность. «С магом!» – вздохнула в своем кресле экс-балерина, которая не спала 28 лет подряд. «Как это романтично!» «Его имя – Роланд Айронрайт», – сказал Ги. «По-моему, это не вьетнамское имя», – заметил Томми. «Все верно, братишка. Теперь понимаешь, как нашей маме было тяжело узнать об этом?» «О боже!» Томи представил себе настроение, в котором будет пребывать его матушка, когда он заявится к ней домой вместе с Дэл, и ему стало совсем нехорошо. «Этот факир выступает главным образом в Вегасе», – продолжал Ги. «Он и Май сели в самолет, слетали туда и быстренько поженились, а мама узнала об этом только сегодня вечером. Она даже мне ничего не сказала, пока я не позвонил с этой запиской». Так что пожалей маму, Томми. Томми почувствовал жгучее раскаяние. Мне следовало приехать на ужин и попробовать ее ком тайкам сейчас», — сказал Ги. «Может быть, она сумеет тебе помочь. Во всяком случае, она сказала, чтобы ты поторопился». «Спасибо, Ги, я...» «Ты мне очень дорог». «Ну, и ты мне тоже, Томми. Я люблю тебя, Тона и Май, и маму» и папу. Честное слово, я люблю всех вас, но мне нужно, я хочу быть свободным, независимым. Я знаю, братишка, все знаю. Вот что, я позвоню маме и подготовлю ее. Скажу, что ты едешь, а ты поспеши, у тебя почти не осталось времени. Когда Томми дал отбой, он увидел, что мать Дэну вытирает платочком слезы с глаз. «Я так расчувствовалась», – сказала она с дрожью в голосе, – «это очень трогательно». Почти так же трогательно, как речь, которую произносил Фрэнк Синатора. На похоронах Неда. Он... Она всхлипнула, и Дэл положила руку на плечо матери. Ну-ну, мама, все в порядке. Миссис Пейн высморкалась и сказала, обращаясь к Томми. Фрэнк говорил очень красиво и очень проникновенно. Разве не так, Дэл? Как и всегда, подтвердила Дэл. Это было первоклассное шоу. Даже мои конвоиры прослезились, продолжала миссис Пэйн. Мне разрешили пойти на похороны только в сопровождении двух здоровенных копов, потому что я была задержана по обвинению в убийстве. Я в курсе, — заверил ее Томми. — Но я не держу на них зла, — заявила она. Полиция знала, что я выстрелила Неду прямо в сердце и не могла рассматривать это иначе как предумышленное убийство. Они оказались слепы и не сумели распознать очевидную истину. Однако в конечном итоге все кончилось хорошо, как бы там ни было. Эти два милых полицейских были очень тронуты всеми теми прекрасными словами, которые сказал Анэдди Фрэнк. А когда он запел свое знаменитое «Это был славный год», они не выдержали и зарыдали, как дети. Мне пришлось отдать им почти все мои салфетки. В растерянности Тумени сразу нашел приличествующие случаи слова. «Какая трагедия!» – промямлил он наконец. «Умереть таким молодым». «Молодым? О, нет!» – сказала мать Делл. «Нед вовсе не был очень уж молод. Когда я его застрелил, ему было 63. Да, это определенно была та еще семейка». Томи был так удивлен, что даже позабыл о грозящей ему опасности. Хотя где-то в его подсознании продолжал стучать, отчитывая секунды судьбы его персональный хронометр. Он быстро почитал в уме и сказал, «Если ваш муж, как вы говорите, умер 18 лет назад», Когда Дэл было 10, вам тогда было 32, а ему, значит, было 63. Юлия Розелинда Венона Лилиц пихнула Скуте на пол и встала. Когда мы познакомились, мне было 20, а ему за 50. Но как только я увидела Неда, я сразу поняла, это он. Должна сказать Тоби, мальчик мой, что я никогда не была обычной девушкой. Мне очень хотелось знать больше, уметь больше, обладать большим опытом. Любопытство сжигало меня. Вот почему мне нужен был мужчина много старше меня. Мужчина, который успел повидать жизнь и мог научить меня всему. Нед в этом отношении, как, впрочем, и во всех остальных, был вне конкуренции. Мы обвенчались в Лас-Вегасской церкви через 18 часов после того, как познакомились. Белавис, бедняжка, пел нам свои «Голубые Гавайи», хотя был здорово простужен, и ни разу об этом не пожалели. В первый же день нашего медового месяца мы вылетели на Юкатан и спрыгнули с парашютами в самом глухом уголке тамошних джунглей. У нас не было с собой ничего, кроме двух острых ножей, карты, компаса, мотка веревки и бутылки старого доброго вина, но мы добрались до обжитых районов всего за 15 дней еще крепче любя друг друга. «Ты была совершенно права», – сказал Томми Делл, – «твоя мама – это что-то». Лучезарно улыбаясь дочери, Юлия Розалинда Венона Лилит Пейн, так разительно непохожая в своем Алдай на мать Томми, спросила «Ты действительно сказала обо мне так?» Две женщины крепко обнялись. Потом Томми, в свою очередь, обнял мать Делл. «Надеюсь, вы когда-нибудь пригласите меня посмотреть шоу Дэвида Леттермана?» – спросил он. «Конечно, Томми, дорогой. И я надеюсь, что ты проживешь достаточно долго, чтобы увидеть его с этой стороны». «А теперь, – торжественно сказала Дэл, – теперь ты должен познакомить меня с твоей мамой». Миссис Пэйн проводила их до самых входных дверей. Дождь действительно прекратился, и черная ноябрьская ночь слегка посветлела. Хотя Томи это могло и показаться. На подъездной дорожке ждал бутылочного цвета Ягуар 2 плюс 2. Томи открыл пассажирскую дверцу, наклонил вперед кресло и скуть юркнул на заднее сиденье. Дела обошла машину спереди и уже взялась за ручку, когда миссис Пейн крикнула ей с крыльца: Когда настанет пора откусить Томи голову и съесть его живьем, постарайся сделать это как можно без болезней. «Он действительно очень милый мальчик». Стоя по обе стороны Ягуара, Томи и Дел посмотрели друг на друга. «Все будет кончено еще до того, как ты поймешь, в чем дело», — сказала Дел. «Обещаю».